Глава тринадцатая Как и предполагал Стриж, попойка началась весьма тихо и представительно. Сперва виконт толкнул речь во славу именитого гостя. В ответ тигр поднял тост за хозяев замка. Выступила пара офицеров от обеих сторон, а затем потихоньку, полегоньку, чинное застолье превратилось в неуправляемую пьянку. Празднество разбилось на множество маленьких компаний. Кто-то уже зажимался в уголках со служанками, а некоторые по слабее организмами прилегли отдохнуть под стол. Музыкант ухитрялся разом терзать струны своего инструмента, петь, уворачиваться от костей и ловить монеты ни разу не сбившись и не с фальшивив. Стриж даже пожалел, что здесь нет Ютуба. Такой ролик точно взлетел бы в топ. Их Многозначительно заявил дружище Харск и рухнул на стол лицом прямо в тарелку с обедками. ъ Леха заботливо поднял голову стражника и вытер ему морду шейным платком другого павшего в битве с зеленым змеем. Затем сложил этот платок и подложил под щеку Харска. Все же хороший парень много полезного рассказал. Грех о таком не позаботиться. Рот у стражника не закрывался до самой отключки, вываливая массу информации, которую стриж старательно мотал на ус. Благодаря Харску он многое узнал о системе охраны замка, посты, смены часовых, график и маршруты патрулей в окрестностях. Пьяный стражник разболтал все. За одну Леха невольно вошел в курс и некоторых личных отношений обитателей крепости. Причем пара историй была из серии и хотел бы забыть, да не могу. Убедившись, что источник информации крепко спит, пустотник перебрался поближе к виконту. До этого подобный маневр был невозможен. Места вблизи вельмож занимали старшие офицеры и приближенные. Теперь же, когда все смешалось, он смог подобраться к объекту и, как говорится, погреть уши. запоминая голос и манеры. Пятый сын графа Лабберта, лидера клана Снежных г о р н о с т а е в не особенно отличался от сверстников: тот же молодой задор, азарт, завышенное самомнение и чувство недооцененности. Каждый в этом возрасте знает, что достоин большего и способен на великие свершения. Сейчас, правда, виконт отчаянно спорил с з Артаном. о пустышках в телах соблизубых тигров. Да демона лысого, что получится? Горячо доказывал он оппоненту. У меня учитель был, ну д ю ж и крепко в животинах разбирался. И он объяснял, что человек просто не может с телом совладать. Мол, мы привыкли ходить на двух ногах. Виконт чокнулся с с бутыльником и брать все руками. А зверь, мол, на четвереньках. По тому и не выходит. У меня кузина на таком ездит. Зартан лихо опростал кубок. Ух, хороша у тебя горлодерка-то. А то виконт жестом отогнал слугу и лично расплескал самогон по кубкам. На ягодах-то н а с т о н н ы е Я у тебя прихвачу бочонок. Да хоть все забирай. Щедро предложил Вильгельм. Для друга ничего не жалко. И что, нагоним? Спасибо. Зартан стукнул кубком о кубок с о б у т ы л ь н и к а Так, о чем это мы? Из под стола вылез г в а р д е е ц и попытался поклониться. Поклон ожидаемо завершился на полу, где бравый во яка и уснул со счастливой улыбкой на морде. А пустышки в саблезубом. Напомнил Вильгельм, дождавшись окончания импровизированного перформанса в исполнении элиты местной армии. Точно. Тигр с залпом выхлебал самогонку. В общем, от личности зависит. Ежели кто духом сильный и на четвереньках сможет, с этим точно получится. Он в дороге уже глаза продрал и встать пытался. Быть. Такого не может. Не поверил Вильгельм. Пойдем. Сам увидишь. Решительно стукнул кулаком по столу Зартан и встал из-за стола. Несмотря на выпитое, молодой тигр вполне уверенно держался на ногах. Его охранники, трезвые и оттого особенно мрачные, тут же тенями встали за его спиной. За командирами потянулись и немногочисленные любопытные из числа тех, кто сохранил способность самостоятельно передвигаться, и, разумеется, стриж. Процессия подошла к немногочисленным зевакам, окружавшим клетку. С облезу бой выглядел внушительно. Под короткой светло-рыжей шерстью перекатывались мышцы, выдавая громадную силу зверя. Мощные лапы. Широкая грудь и неожиданно короткий хвостик с черным кончиком. Янтарные глаза смотрели на людей с яростью. Стриж подумал, что если тому, кто подселен в зверя, удастся совладать с телом и вырваться из клетки, лучше в этот момент оказаться как можно дальше, потому что от удара такой лапой не спасет никакой доспех. Саблезуб. Сумел встать с четвертой попытки и даже сделал пару не твердых шагов, прежде чем его лапы подогнулись, и он ткнулся мордой в прутья клетки. Да, восхищенно протянул виконт, оглядывая зверя. Повезло же отцу, его императорское величество, одаривая достойных не заудачу, а за верную службу. Несколько напыщенно произнес Зартан. Это чего же такого значимого мой д р о ж а й ш и й батюшка сделал, а з а д а ч е насвёл брови Вильгельм. А это друг мой. Зартан понизил голос, но его все равно слышали практически все. Не твоего ума дело. В словах звучала легкая обида, наводящая на м ы с л и что он и сам не в курсе. Думаешь, мне ума не хватает? Возмутился виконт. Вот увидишь, как только я расскажу отцу, каких успехов достиг недавно, он лично вручит мне эту пустышку и назовет первым наследником. За что это? Удивился такой уверенности молодой тигр. На лице Вильгельма расплылась самодовольная пьяная улыбка. Пойдем со мной, развязно махнул он рукой. Сам увидишь, я такое провернул, что всем братьям насы утру. Только это секрет. Виконт п о д н е с палец к губам. Те из воинов г о р н о с т а е в что оставались трезвыми и слышали командира, многозначительно заухмылялись. Не требовалось д а р а телепатии, чтобы понять. каким д о с т и ж е н и е м все они так гордились разграбленными караванами к р е ч е т о в твоя тайна умрет вместе со мной торжественно пообещал Зартан стукнув себя кулаком по груди веди обернувшись к стражникам он приказал останетесь тут я пойду один но ваше высочество Попытался возразить рослый боец. Мы должны, вы должны исполнять мои приказы. Неожиданно зло о щ е р и л с я Зартан. Я ваш командир. Я Золотой Коготь Империи. Мой друг чуть ли не ежедневно сдерживает натиск демонов. Поверьте, мы как-нибудь постоим за себя. Тем более, находясь в крепости, полной нашими же людьми. Глядя на лица стражников в золотом, Леха заключил, что это не первый подобный спор, и победителем всегда выходил молодой вельможа. Молодым вообще свойственно чувствовать себя неуязвимыми. Не дожидаясь окончания представления, Стриж неспешно направился в здание. Гонец, идущий со всеми поглазеть на диковинного зверя, в н и м а н и я не привлекал, а вот гонец, хвостом следующий за парой господ, вызовет закономерное подозрение. Но зная, куда они направляются, несложно сыграть на опережение, не навязчиво оказавшись в пределах слышимости, а заодно найти и предупредить Райну. которая собиралась осмотреть подходы к комнате с награбленным. На поиски воительницы ушло какое-то время. Леха прочесал все коридоры и з а к о у л к и неподалеку от охраняемой двери и решил уже, что она давно ушла, когда услышал знакомый женский смех. Ему вторили два мужских голоса. Завернув за угол, он обнаружил воительницу, мило беседующую с часовыми у заветной двери. Ну, тут я эту тварь нали барду и принял. Завершил рассказ один из воинов. Рисково, тоном знатока заметила Райна. Трехголовые, тяжелые твари, древка могло не выдержать. А то у него выбор был. Усмехнулся второй стражник. Рубка лихая шла, мы тогда чудом лишь ранеными отделались. Повезло. Хвала древним! Абсолютно серьезно сказала воительница. Вы не робкого десятка, ребята. Ребята подбоченились и принялись разглаживать усы. Стриж сдержал невольную усмешку, как и в его мире здесь тоже война была уделом молодых. Стражникам на вид было не больше двадцати пяти, да и то за счет усов, добавляющих возраста. Конята нового взамен с о ж р а н н о г о скоро выдали. Магичка явно вела типичный для любого новенького разговор. Всех интересует, как обстоят дела с обеспечением, чего ждать, кого опасаться. Отличное решение, если забыть о шедшем сюда з а р т а н е Напустив на себя озабоченный вид, Леха быстрой походкой направился к компании. Вот ты где! Обрадовался он, увидев Райну. Та стояла напротив воинов, расслабленно оперевшись спиной о стену. Там тебя десятники ищет, выпалил стриж первую пришедшую на ум правдоподобную ложь. Райна демонстративно вздохнула и развела руками, мол, и рада бы остаться до да долг з о в е т Стражники понятливо покачали головами и вдруг вытянулись по струнке. проследив за их взглядами, Леха ощутил, как на голове зашевелились волосы. Навстречу ему по коридору вальяжно шагали виконт Вильгельм и его высочество Зартан. Вольно, благодушно махнул рукой тигр. Вильгельм кивнул, подтверждая команду. Стражники чуть расслабились. р а й н ы и с т р и ж тоже, но лишь внешне. Пустотник напряженно наблюдал за Зартаном. Тигр чуть покачиваясь и прищурив глаза разглядывал Райну. Только бы не узнал, мысленно взмолился Леха, надеясь на маскировку и замутненный алкоголем разум Зартана. Вслух же сказал: "Пошли, там десятник ждет". Райна уже делала шаг, когда громом с небес прозвучал голос Зартана. Красавица, лицо твое знакомо. Мы раньше не встречались, н у приплыли. Мысленно вздохнул стриж, прикидывая шансы на прорыв. По всему выходило, что шансов нет. Четверых им с Райной без шума не одолеть. Вы закрывали разломы у черного холма и на северном торговом пути, ваше высочество. Почтительно поклонилась девушка, стараясь, чтобы ее голос звучал ниже, чем обычно. Я была среди рубежников, не думала, что вы запомните мое лицо, золотой коготь. Это большая честь. Тигр гордо вскинул голову. торжественность момента была подпорчена пьяным иканем. Это моя новая рубежница, встрял виконт недовольный заминкой. х о ш ь Потом за стол пригласим, поговоришь. А сейчас идем. Глянь, е ш что я добыл. И потянул с я б у тыльника за рукав. Зартанки в н у л и прошел следом за Вильгельмом в предупредительно распахнутую стражниками дверь. Райна и Стриж поспешили к кубрикам стражи, все еще не веря в удачу. Сердце в груди колотилось так, что рисковало проломить ребра. Лишний раз убеждаюсь, что пьяный враг залог успеха. Натужно пошутил пустотник, когда они свернули в пустой темный коридор. Двери без замков и охранных плетений говорили о том, что здесь нет ничего важного или ценного. з л о с ж а т ы е в тонкую линию губы Райны, как и стиснутые кулаки, подсказывали. Как дорого ей дался недавний уважительный поклон тигру, высокородное ничтожество! Процедила она сквозь зубы. Всех талантов пить, да закрывать разломы, пока другие сражаются. Ты откуда про холмы эти черные знаешь? Осторожно поинтересовался стриж. Ее презрительный плевок был красноречив. но информации не прибавил. Он сами хвастал. После недолгого молчания ответила Райна. Ему казалось забавным обедать рядом с каторжанами, не в бараках, конечно, а ставить стол прямо на улице так, чтобы все его видели и неспешно беседовать со мной. Менее ь десяти перемен блюд не было, и рассказывал он много и весьма подробно, а еще время от времени Бросал мне подачки прямо на землю. О том, что каторжан не кормили до с ы т о Леха и сам догадался. Как и о том, что развивать тему сейчас не стоит. Девушка неосознанно сжимала кулаки до побелевших костяшек. Хорошо, что они нажрались. Торопливо сменил он тему. Скоро расползутся спать. Дождемся, пока все уснут. И я пролезу к этому засранцу виконту, тихо у кокошу, переоденусь в его тряпки, поменяю рожу и все. Приказываем грузить телеги нашим добром. А тигры? Злость в голосе Райны уже едва слышалась. А что тигры? Пожал плечами Леха. Их командир спит, хозяин крепости занят своими делами, пока гость отдыхает. Проблем быть не должно. Сглазил. В коридоре раздались шаги. А, вот ты где! Пьяно улыбнулся Зартан, завидев Райну. Я себе в личную охрану людей набираю. Не хочешь попытать счастья? Леху он игнорировал. Понятно почему. Для высокородного ублюдка гонец не то что ноль. А даже минусовая величина. Вдобавок Зартан был из тех, кто привык получать желаемое. Если он хочет смуглую рубежницу, значит, он ее получит, вне зависимости от того, с кем она воркует в темном коридоре. Стриж как раз соображал, под каким предлогом увести Райну, когда та широко улыбнулась, кивнула и шагнула к тигру. Уже ванзая кинжал под подбородок ублюдка, рывком сорвала артефактную брошь, возвращая себе привычный облик. Я очень давно хотела попытать счастья. Едва не выплюнула она ему в лицо, показалось, или во взгляде Зартана мелькнуло узнавание, з а м и г до смерти. Лёха подхватил обмякшее тело до того, как осознал произошедшее, а осознав, с удивлением понял, что испытывает лишь досаду от того, что Зартана убил не он. покормил бы белочку. Прикончи эту неуправляемую суку! Взбешенная демоница приняла облик Мии, на этот раз одетая, видимо, для разнообразия. Ты же сам всё видишь. Она в любой момент нанесет подлый удар и избавится от тебя так же, как от этого неудачника. Она знает, как нам нужны силы, но не дала тебе прикончить врага. Знаешь, зачем? Она хочет, чтобы мы ослабли и упростили ей задачу. Леха с сомнением посмотрел на Райну. Та стояла тяжело дыша. И смотрела она труп пустым взглядом слепца, чтобы сейчас не творилось в ее голове, вряд ли там оставалось место сложным коварным планам по уничтожению одержимого. Заткнись и сделай мне его лицо, велел демону стриж. Десять перемен блюд, говоришь? Слух спросил он, усмехаясь и оглядывая коридор. Верю. Пожрать он точно любил. Вон какой тяжелый скотина. Райна моргнула и перевела взгляд на пустотника. Злой о с к а л мало напоминавший улыбку сменился растерянным выражением. Похоже, до Магички только начал доходить масштаб содеянного. Я медленно проговорила она, не должна была. Уже не важно, кто что должен был. Перебил ее стриж. Что имеем? С теми работаем. Он толкнул ближайшую дверь. Из темноты в нос шибанул кислый винный запах. Пустые бочки стояли рядами, ожидая, пока их вновь наполнят. Затащив внутрь т р у п Леха принялся стаскивать с т а с к и в а т ь субитого камзол. Помогай, приказал он Райне. Там молча сдернула с ног тигра б а т ф о р т ы и взялась за шнуровку брюк. А у парня сегодня счастливый день, хмыкнул Леха, стараясь не скрепить зубами от боли трансформации. Наконец-то ты полна энтузиазма, снять с него штаны. Он был готов услышать о с к о р б л е н и е или ругань, но ответом стал нервный смех. Никогда не думала. Что это будет даже приятно! Смешки не прекращались, лучше прочего демонстрируя, что воительница далека от нормы. Подняв голову, она вздрогнула, увидев лицо покойника на месте Лехинова. Замешательство длилось недолго, но белочке хватило и того. Она нас выдаст. Слова из уст Мии почему-то звучали особенно убедительно. Ты же видишь, она не в себе. В любой момент эта дура выкинет что-то, что нас убьет. Стриж молча продолжал стаскивать одежду с покойника, стараясь не потревожить кинжал в ране. Возразить было нечего. Райна действительно могла завалить дело. Если мы провалимся, то убьем всех, Алекс. Демон так р а с т а р а л с я Что даже обратился к нему так же, как это делала Эльфика, й Лауру, Мию, кучу н а р о д а и з к л а н а женщин, ы д е т и Одна жизнь за многие, сложный, но понятный выбор. Тебя же готовили к такому. Леха поспешно переодевался, не отвечая демону. Райна вновь сменила цвет кожи и волос, вернув на место артефакт ящерку. Без нее мы сумеем совершить задуманное, продолжал демон, глядя на с т р и ж а большими зелеными глазами Мии. Спасем друзей. Я получу энергию, которая пригодится нам в бою, а заодно мы избавимся от врага, который явно собирается прикончить нас по возвращению к кречетам. Нет, отрезал Леха. Мы играем честно. Он ожидал, что демон привычно ощерится или выразит недовольство какой-нибудь выходкой, но белочка лишь укоризненно смотрела на него, прямо как настоящая м и я Это пробирало и пугало куда больше, чем н о м е р а с резкой сменой обликов. Демон узнает его все лучше и лучше. Ты как? Вслух спросил он Райну, о п о я с а в ш и с ь трофейным ремнем. В порядке, не слишком убедительно ответила та. Леха тихонько вздохнул, с тем, что в эти две недели его жизнь превратилась в состязание по скоростному вылезанию из з а д н и ц различной глубины, он уже смирился, настолько, что сейчас даже не досадовал из-за срыва Райны. Да что там, прекрасно ее понимал и даже одобрял. Но то, что в и д а в ш а я виды воительница вдруг расклеилась, не нравилось ему совершенно. Никакая магическая косметика не могла скрыть ее подрагивающих рук и учащенного дыхания. Успокойся, попросил он. Ничего фатального не произошло. Пришила эталонного ублюдка. Я не жалею, а с а д е е н н о м вскинула голову Райна. Просто это нужно было сделать не так и не здесь. Я подставила клан, подставила Дарана. А он-то тут причем? Это он вытащил меня с рудников. Отведя взгляд, тихо сказала она. Любое моё преступление ляжет и на его плечи. Черт знает, что между ней и Дараном на самом деле, но теперь стало понятно. Почему одноглазый без колебаний доверяет Райне все тайны? Если сделаем все верно, сказал Стриж, никто ничего не узнает. Просто делай то, что я скажу. Райна посмотрела на него. Взгляд снова был жестким и решительным. Излагай, о держимый.